Глава четвертая. Мертвые идут. Естественно, нас сразу же засекли по этому выстрелу, но другого выхода не было. Иначе враг бы понял, насколько мала наша численность. Владение информацией – ключевое правило в подобных тактических стычках. «Начинайте обстрел отсюда! Остальным ждать моего сигнала!» Это обращение было больше к Рюмену и Соловью. Только Луки способны настолько дальнобойно бить заклинаниями макс сколько бы он ни старался не потянет такую нагрузку количество маны на лишние метры увеличивалось геометрической прогрессии нет смысла тратить ее столь бездарно в небо полетел огненный дождь а вслед за ним и гравитационные бомбы стрела навесом парила над деревней чтобы потом обрушиться вниз со страшным грохотом и убить всех кому не посчастливилось остаться в зоне поражения Возникший пожар быстро ликвидировали местные водники, и внутри стен поднялась суета. Наученный Феликсом, я погладил в кармане шестеренку, активировав ее отпечатком пальца. Артефакт считывал мою ману и позволял многократно усиливать манию иллюзий. Покрыв тело прозрачной пленкой, я исчез от радаров некромантов, а затем провалился и в потусторонний мир. Теневое скольжение позволило мне стремительно проехаться по снегу, не касаясь его. Отсутствие границ кластеров в этом мире – просто нечто. Не пришлось даже забираться слишком глубоко в тень. Я с разгона врезался в стену и растворился на мириады частиц. Мое тело прошло сквозь физический объект и снова собралось воедино. В левой руке был наготове атлант, но план заключался в другом. Я вытащил из-за пазухи флягу с разбавленным раствором зелья бешенства. Это Феликс постарался, чтобы не тратить впустую запасы. К тому же слишком большая доза просто убьет противников, а я этого делать не собирался. Реальность снова окутала звуками и привычными ощущениями. Спиной ко мне в избе стоял некромант, судорожно застегивающий пуговицы пальто. Я положил ему руку на плечо, а когда тот испуганно обернулся, обрадовал его порция зелья. Ты кто? Мужик заорал, и его голова вдруг раздулась три раза, едва не лопнув от такого наплыва боли. Он мигом сошел с ума и принялся бить кулаком в дверной косяк, да так, что показались разломанные кости запястья. «Неужели ошибся?» – подумал я про себя, но вскоре и остальные части тела стремительно увеличились. Отступник согнулся в три погибели, упирая спиной в потолок, но вовремя успел выскочить наружу, поломав часть крыши и дверной проем. Его рост теперь составлял 10 метров, но все, что он мог делать – это издавать протяжный звук. И... – выпетив нижнюю челюсть. Его нога нечаянно ударила по избе, и та рассыпалась, как игрушечная. Бывшие товарищи жертвы ошалело смотрели на нежданный подарок и не знали, что делать. Я уже мчался к следующей цели: а детина вдруг агрессивно взревел и пинком отправил в воздух компанию из трех мартикантов. Ну, как компанию? Все, что от них осталось после такого удара,. В небе загрохотало от звуков заклинаний и паленой кожи. Бешеного принялись гасить магией. Но следом возник второй великан, потом третий, и так пока не закончилась моя фляга. Всего я призвал одиннадцать гигантов, чтобы они оттянули на себя внимание. Потом перестал прятаться и побежал по улице вместе со всеми, стараясь сойти за своего. Но очень скоро наткнулся на двух мартикантов. Те остановились как вкопанные. Мужчина лет сорока и, судя по всему, его сын. Они немигающим взглядом посмотрели на меня, потом на то, что творилось за моей спиной, и упали на колени. «Повелитель!» Я рассек ножом руку и встряхнул ее, разбрызгивая на них кровь. Мимолетной клятвы оказалось достаточно, чтобы получить новых подчиненных. «Сколько ваших братьев здесь?» «Пятьдесят», — 50. быстро ответил отец. «Найди, кого сможешь, и объяви мой приказ. Убить всех живых. Приступай!» «Слушаюсь!» «Слушаюсь!» — следом ответил молодой, и парочка убежала вглубь деревни. Я не собирался разбазаривать свое воинство, поэтому не спешил водить его в мясорубку. Вместо этого в воздух полетел теневой шар. Сигнал, чтобы ребята подошли на расстояние выстрела и осадили крепость заклинаниями. Из леса, повинуясь, выбежали спрятавшиеся элитные мартиканты и накрыли врагов огнем из сотен рук. Все шло по плану, и я уже хотел было подать второй сигнал: как десятиметровых гигантов одного за другим разорвало на куски, словно их накачали изнутри газом. Что это? Я спрятался под навесом избы от кровавого града и ошметка в плоти. Они барабанили по крыше и сползали на снег. Все вокруг окрасилось валые цвета а запах стоял такой, что неподготовленный человек свалился бы в рвотном позыве. От суровых гигантов остались только ноги, и они попадали вниз, разрушив десятки изб, а от взрывов проломилась крепостная стена. Безопасности ради я еще держал на себе святой щит. Когда все стихло, забрался в потустороннее и на теневом скольжении поехал по улице. Там местами были стычки между бывшими союзниками. Мартиканты подняли бунт, но их было меньше, и силы они не отличались, поэтому очаг сопротивления жестоко подавили. Заклинания от моего воинства продолжали сыпаться, но следом полетели ответки. Скоро на стены выйдут уцелевшие некроманты, и моим гаврикам не поздоровится. Я-то рассчитывал, что гиганты тут все разнесут, и собирался отдать команду на штурм, когда численность врага сократится минимум на две трети. Что-то тут не так. Интуиция кричала мне об опасности, а я был склонен ей доверять. Найдя удобное место под навесом с дровами, я применил одно из своих эффективных массовых заклинаний. Фиолетовый туман заструился из рук и пополз искать жертв. Я не заботился ни о форме, ни о том, чтобы его локализовать. Задача была проста – уничтожить все живое в деревне. Зараза поползла по улицам и даже успела накрыть шестерых отступников. Те не ожидали на повороте напороться на двухметровое облако и глубоко его вдохнули. Лёгкие мгновенно сожрала болезнь, и маги попадали на колени, отхаркивая кровь. Для того, чтобы накрыть всё поселение, мне нужно минут десять. Однако вскоре я заметил, как туман редеет и опускается всё ниже и ниже, будь то с земли его что-то засасывало. Кто-то смог обезвредить моё заклинание. «Он здесь!» Раздался вскрик подоспевшего отступника. Скрываться больше не было причин. Потому я сигнализировал сычам и мартикантам прорываться внутрь. В небо взмыл теневой змей, а потом грохнулся землю и исчез. В меня со всех сторон полетели заклинания. От них я увернулся в тени, тем самым посеяв панику. Каждое мое появление в реальном мире сопровождалось чьей-то смертью и зачастую не одной. Пламя иногда накрывало тела сразу трех или четырех магов. Их не спасала низкокачественная огнеупорная броня. Несчастные только больше мучились. Впрочем, я их тут же брал под контроль как зомби и натравливал на бывших сородичей. Также я впервые в реальном бою применил свору мертвей из глиняных фигурок. Особо не мелочась, я разбросал сразу 30 штук, и те, опалоумив, кидались на всех, в том числе и на меня. Но мое тело почти постоянно пребывало в потустороннем мире, так что отступникам досталось больше. Когда псы умирали, их тела взрывались как бочка с порохом и хоронили своих убийц. Попутно поползла и моя теневая помощница. Но вскоре я почувствовал, как связывавшая нас ниточка маны оборвалась. Все произошло в пылу битвы, и я не придал этому большого значения, списав на недостаток контроля ведь я разом пытался управлять множеством объектов а это вносило элемент случайности находясь в пузыре сычив щепки снесли ворота и принялись уничтожать все что видит джон раздал группе барьеры а пётр еще загодя вживил в нас пепельных симбионтов поэтому каждый боец передвигался как заправский паук и с легкостью уклонялся от магических атак пепельные ножки помогали взбираться на крыше хватать некромантов и высоко прыгать через препятствия. Это дало мобильность тому же маэстро, который все время играл у нас роль эдакой груши для битья. Но на сей раз он взял с собой двуручный меч и носился с ним, как маньяк на детском утреннике. Завидев окровавленного воина, противники забывали, как дышать. Скорость, купе силы, с которой он разрубал тела, внушала ужас. «Это тебе не уволень, гигант, от которого можно успеть уклониться». Но вишенкой на торте был его святой барьер. Илья врезался в нестроенные ряды, сметая все на своем пути. А добитков закалывал уже без. Бухарец был похож на осу, жужжащую подле медведя. А Ничков с кишкой тоже создавали противнику проблемы перед захватом умертвей и зомби. Их владение некромантией было выше, чем у большей части атакующих. Так что помимо кислотных выстрелов, они подавляли врага еще и на уровне контроля существ. А вот оба лучника заняли позицию на крепостной стене. Соловей, как всегда, следил за каждым членом команды, стараясь помогать в критические моменты. Захар же вместе с телами отступников прошивал и дома. Усиленные гравитации и металлические стрелы разносили все в щепки. Джон старался держаться посередине группы, чтобы не терять контроль над читами. По сути, он бежал хвостиком за бесом. После сычевцев в пролом ринулись мартиканты. Среди них я заметил и нашего химиролога Виктора. Его рыбоголовые твари рыскали в поисках добычи. За неимением акул он где-то откопал монстров с рыбьими головами во время одного из рейдов и прикарманил их запчасти себе. Что поделать, страсть у него хладнокровным. Все складывается слишком хорошо. Снова укол от интуиции, но ее заглушило прибытие легионера. Им оказался здоровенный носатый воин, облаченный валой плащ. В руке он сжимал зачарованное копье, а на голове красовался римский шлем с красным гребнем, как у Центуриона. Где он его откопал, непонятно, но одно я могу сказать точно. Эта штука – непростое украшение. Когда он ее активировал, я с удивлением поднял брови. Это был некроманский артефакт, причем не элемент брони, а обособленный. Гребень и залова превратился в грязно-красный, и аура смерти внезапным толчком распространилась на десятки километров вокруг. За себя я не беспокоился. Уровень защиты от всякой кто невысокий. Но вот по ребятам прошлось. Вроде целы. Я только начал гадать, в чем же заключается эффект римского шлема. Как поверженные маги вдруг повставали с земли. Все, кого убило, раздавило или покалечило... Разом воскресли в этом бренном мире. Что самое удивительное, воинство слушалось лидера. Я попытался перехватить контроль над зомби и наткнулся на непреодолимую преграду. «Разве такое возможно?» Началась горячая заварушка. Гадать было некогда. Я вызвал каменно-огненного голема и, используя его как прикрытие, перебегал с места на место пепельными щупальцами. Гигант успешно крошил призванный легион мертвяков, но их было так много, что они успели облепить того своими телами, как пиявки. Причем полностью убить их было невозможно. Оторванные и расплющенные конечности продолжали шевелиться и рваться в бой. Я так увидел одного некроманта, без рук и ног, ползшего на своих ребрах, как многоножка. «Какая-то психическая атака, ей-богу!» Мое всеуничтожающее пламя сжигало эту массу дотла, но на это не всегда было время. Приходилось часто совершать перебежки и оставлять за собой стейки средней и низкой прожарки. Кстати, под это заклинание призыва попали вообще все некроманты легиона, даже те, что были в живых. Я это заметил случайно, когда изрешетил каменными пулями одного отступника. Тот даже прятаться не стал, словно ему выключили страх. А перехода между жизнью и смертью не последовало. Это скверно попахивало. Мои метеоритные дожди успешно сминали наплыв мертвецов. И вскоре я уже оборонялся от самого легионера со свитой. Эта кодла налетела на меня с фланга, забрасывая таким количеством заклинаний, что пришлось выкатить новый козырь. Недавно разработанный теневой щит. Я хотел сэкономить ману, чтобы не принимать удар на барьер. Мое укрытие было статичным прямоугольником, открывавшим проход в потусторонний мир. Владея на 100% теневой стихией, я мог создавать такую штуку в качестве ловушки, в которую провалятся тела врагов, либо использовать как заслон от фатальной магической атаки. Все выстрелы улетели прямиком на первый этаж теневого мира. По сути, я создал такой мини-портал перед собой. Это выиграло время для погружения на седьмой слой. Мне нужно было занять выгодную позицию. Физические объекты на такой глубине все еще сохранялись, но теряли в детализации. Они надеются задавить числом. Но откуда им знать, что я могу вести бой почти бесконечно? Мое появление слева ознаменовалось ярко-белым лучом света из-под земли, распылившим пятерых приспешников легионера на мельчайшие частицы. Святая стихия резонировала с магической сущностью этого мира, дробя и уничтожая ману, а вместе с ней плоть и материальные объекты. Бой был закончен, еще не начавшись. Слишком много преимуществ мне дает многостихийность. Я снова поменял позицию на седьмом этаже теневого царства и приготовился уже прихлопнуть выскочку легионера, как почувствовал под ногами нарастающую дрожь. Рывок в сторону спас мне жизнь. Ведь после него материя глубинного слоя разорвалась, и снизу, что называется, постучали. Да так, что открылся пролом. Из него показалась сначала гигантская голова, а потом уже и остальная часть червеобразного тела. Ша Рук Он не собирался давать мне шанса на победу, потому косматая пасть тысячи зубов ринулась вперед. Второе дитя Бога смерти. Великий червь, разрывающий материю, первопричина возникновения брешей, явилась ко мне во всей красе, чтобы отомстить за брата. Одно только его касание способно за секунду высосать жизнь из моего тела. Плоть твари собиралась кольца, и все пребывало и пребывало, а красный свет из глаз Ша-Руга внезапно ослепил меня в этой темени. Благодаря технике мгновенного выхода я оказался в реальном мире, но получил сокрушающий удар копья в левое плечо. Наконечник разорвал одежду и едва не раздробил мне кость. Зрение еще не вернулось в норму, но я прыгнул на третий этаж уровень бытия, чтобы замедлить время для принятия решения. Сейчас мне нужно было грамотно отступить. В памяти склонов подтянулось местоположение окружающих объектов. В полумедативном состоянии я сделал несколько точных шагов пепельными щупальцами и убрался из зоны поражения, приняв десять заклинаний в барьер. Ничего, это не самое страшное. Через несколько секунд я прозрел, и увиденное мне совсем не понравилось. Армия амортикантов дралась где-то в глубине деревни, сумев оттянуть на себя значительную часть путавшейся под ногами нечисти. Но вот на поле боя появились новые действующие лица. «Борятинский!» «Как же я скучал!» – проорал голос со знакомыми цирковыми нотками. На одном из сваленных в кучу бревен приплясывал карлик в цилиндре. Когда он накренился влево, его правая рука удлинилась и сохранила баланс. Но потом пришлось сделать то же самое и для левой руки. Таким образом, верхние конечности артиста вытянулись подобие акробатического шеста. «Сейчас перед вашими глазами развернется опаснейший номер!» «Минута внимания, и вы станете свидетелем истории!» Он втянул свои руки обратно и ловко спрыгнул с бревна, на лету превращаясь в перекормленного качка Бройлера с квадратной головой и топорщившимися усиками. Однако вместо того, чтобы напасть, он в полупоклоне отошел в сторону, открывая обзор на происходящее вдали. Черт. «Только не это!» Там с маэстро сцепилась разросшаяся плоская сущность, местами напоминавшая рваную тряпку. Богатырь сдерживал ее голыми руками, а неподалеку валялся его сломанный топор. Гамонкул продавливал барьер Или, чтобы поглотить паладина, и это у него отлично получалось. Из-за внезапной атаки Джону пришлось снять защиту со всех остальных и переключиться на друга. Бесформенная тварь проломила грудь могучему магу света, а под черепу прямо на лице пошла трещина, уничтожая левый глаз. Организм маэстро рассыпался на части.